Сталин снял Ежова на следующий день после скоропостижной кончины Слуцкого. Отец народов очень не любил, когда подчинённые затевали несанкционированные интриги. Новым начальником Уси был назначен человек Берии, комиссар КГБ третьего ранга Меркулов Всеволод Николаевич, вызванный из Тбилиси с партийной работы. Сразу после доклада об этих событиях Лугиновым Коган, отпустив капитана, предложил директору десантировать Воропаева. "Ты думаешь, он уже готов?" спросил Викентий, прикуривая очередную сигарету. "А даже если и нет, всё равно пора". Полковник тоже прикурил от протянутой зажигалки. "Боюсь, не перегорел бы мужик. Мне довелось однажды слышать рассказ о космонавте, которого долго продержали дублёром. Назначили его в план полётов в основной экипаж, а медики забраковали. Нервишки, мол, не в норме. Вот тут ты, Пал Ефимович, наверняка прав. Директор покивал головой. Я слышал подобную историю про нашего разведчика, которого долго не могли перебросить через линию фронта. А вообще, как считаешь, Женя годится для этой миссии? Поздно ты, Юрий Александрович, этот вопрос задал. Куратор усмехнулся, глядя на несколько занервничавшего подполковника. Очень поздно. Впрочем, не дёргайся. Воропаев именно тот человек, который нам нужен. Умный, честный, знающий парень, а главное настоящий патриот нашей родины. В кабинете директора наступила тишина. Оба сидели, курили и думали каждый о чём-то своём. Успокоившийся Викентьев неожиданно решился задать провокационный вопрос. Слушай, Ефимович, интересный ты человек. А вот что для тебя это слово значит родина? Вопросиц коган затянулся и выпустил струю дыма. Моя бабушка родилась в XIX веке. Вот она для меня часть моей родины. Дед-доброволец, погибший в октябре 41-го. Отец, которого я никогда не видел. Вот он тоже приличная часть моей родины танкист, механик-водитель погиб весной 45-го. Я только потом, спустя годы, нашёл в архивах маленькую фотографию. Мама рассказывала, что они повстречались, когда отец приехал получать отремонтированную технику на Кировский завод, где она тогда девчонкой работала. Их повенчал на следующий день командир перегонной части, поставив фиолетовую печать на короткий приказ: считать мужем и женой Та самая печать, которая ставилась на актах приёмки танков. У родителей было всего несколько дней и ночей. Так ты, питерский, удивился Викентьев. Сколько же тебе лет? Много, старый уже, усмехнулся Коган. Я родился за неделю до смерти отца. Мама умерла в пятидесятом, болела долго. Бабушка, добрая и работящая. Как она была горда, Когда я в погранучилище КГБ поступил. Белые ночи, разведённые мосты над Невой, красивейшие здания на Невском, радующиеся люди вокруг. Гагарин в космосе. Мощность движков сухаря, который возносит меня в голубое небо. А ты видел, как Ту-160 на посадку идёт? О, красотища, грация, рубиновые звёзды на башнях Кремля. Жареная корюшка весной в Питере. Да всего не перечислишь. Но вот это всё вместе моя родина. Два человека сидели в кабинете и молча курили. Потом директор задал ещё вопрос. Ты женат? Был. Очень короткое время, сразу после возвращения из Франции. Сейчас это называется не сошлись характерами. Мужчины ещё несколько минут сидели в тишине. Потом полковник встал, подошёл к холодильнику, открыл, критически оглядел его внутренности, вытащил полиэтиленовую упаковку с копчёным салом, литровый пакет виноградного сока и достал из морозилки бутылку водки. Надо восемь стопок и чёрного хлеба. Коган посмотрел на Викентиева. Раздабуть и тащи в спецлабораторию. Остальных я сам приведу. Ты что, прямо сейчас хочешь отправить Женю Удивился директор. «А чего ждать? Мальчишки с Ольгой Шлоссер неделю назад заявили, что все готово. Десять раз проверено и перепроверено. Сейчас там...» Коган посмотрел на часы и сделал мысленный перерасчет. «Около девяти вечера. Пока соберемся, еще раз все проверим, попрощаемся. Синельников уже спать ляжет. В спящего и десантируем». «Ну, давай». Подполковник принялся упаковывать выпивку и закуску. Воропаев сидел в кабинете бывшего начальника КБ завода, который ныне занимал Логинов. Здесь для Жени поставили отдельный стол с двумя мониторами и ноутбуком. Один монитор показывал младшего лейтенанта ГБ Синельникова в режиме реального времени. Выглядело это как ускоренная перемотка вперёд на видеомагнитофоне. На другом экране можно было посмотреть выбранные куски записи уже на нормальной для восприятия скорости и со звуком из стоящих тут же маленьких колонок. Екатерина сидела справа от Воропаева и что-то увлеченно объясняла ему, изящно тыкая мизинцем в текст на экране ноутбука. Логинов сидел за своим столом и тоже работал на компьютере. Заметив вошедшего полковника, он тут же вскочил, попытавшись что-то сказать. Коган махнул ему рукой, останавливая и подошёл к увлечённым работой Евгению из Осницкой. "Ну, как успехи, молодые люди?" Женя посмотрел на полковника и улыбнулся. "Какие тут ещё могут быть успехи? Движение Синельникова мне сами понимаете, пока не отработать, а его манеру речи я давно освоил." "Но-ка, ну но-ка, ну продемонстрируй, пожалуйста." Евгений задумался на секунду. И протарабанил первую статью из полевого устава РККА еле заметно Ока. "Ух ты! удивился куратор. И откуда ты так хорошо уставы знаешь?" "Так синельников там посадили, полученные от нас уставы сравнивать с действующими в РККА", ответила за товарищи Екатерина. "Ага, и главное вокруг поглядывать, чтобы враги народа тайны Красной армии спереть не могли". «А у меня на них, этих самых врагов народа, глаз наметан!» Погрозил пальцем Воропаев по-прежнему Окая. У него это получалось очень похоже на младшего лейтенанта ГБ, на которого все уже успели насмотреться на мониторах. «Орел!» – похвалил полковник Воропаева и спросил Екатерину. «Как, Катюша, готов наш подопечный к работе?» «Давно готов, Пал Ефимович!» Тут же ответила Засницкая. Коган посмотрел в глаза Евгения и увидел там такую надежду и напряжение, что решил не тянуть. Но ну так поехали в спецлабораторию. Прямо сейчас аж засиял Женя. Логинов предупредительно открыл дверь, и Воропаев въехал в спецлабораторию на своём кресле прямо к легко накрытому столу. Капитан пропустил Екатерину и полковника вперёд и закрыл двери изнутри ключом. Когон постояровался с ребятами и Ольгой, которые заканчивали последнюю проверку оборудования, и осмотрел помещение хозяйским взглядом. Затем он вгляделся в большую плазменную панель, висящую на стене. На экране были видны контуры какого-то небольшого помещения с парой шкафов, письменным столом, парой венских стульев и занятой кроватью, стоявшей под темнеющим окном. Викентий поймал вопросительный взгляд куратора и успокаивающий кивнул только что улёкся, принял стакан и отрубился, пояснил директор. Все быстро устроились вокруг стола и разобрали стопки, только что наполненные из запотевшей бутылки. "Ну, Женя, за твой день рождения", поздравил полковник, глядя в глаза напряжённому имениннику. "Какое там у нас сегодня, 11-е? Уже 12 сентября 1937 года". Торжественно почти голосом Левитана поправил Логинов. Быстро, но аккуратно чокнувшись с Воропаевым, выпили не закусывая. Ольга, заранее проинструктированная Коганом, достала откуда-то упаковку и, вытащив уже наполненный шприц с иглой, подошла к Евгению. «Это, Женечка, снотворная. Там оно действовать не будет». Быстро, с заметной сноровкой, Шлоссер сделала укол в руку. Положила шприц на стол рядом с пустой стопкой и, пытаясь скрыть слезы, поцеловала Воропаева в губы. Ее тут же сменила Екатерина. Она обняла Евгения, погладила его по короткому ежику седых волос и тоже очень крепко поцеловала. Мужчины прощались без поцелуев и без слов. Крепко обнимали и жали руку. Только Викентий в последнем, обнимая уже засыпающего Женю, сказал «Увидимся, друг. У нас там через полгода телевизоры появятся. Ребята...» Он кивнул в сторону Николая с Димой. Обещали видеоконференцию сделать. Подполковник, заканчивая предложение, почувствовал, как ткнулась ему в плечо голова спящего Жени. Бережно перехватил её двумя руками и отдал поддерживать её когану. Затем снял с нижней части туловища клетчатый плед, который когда-то сам и подарил. Тело спящего Воропаева, сразу показавшееся из-за отсутствия ног каким-то маленьким и неправильным, Аккуратно переложили на медицинскую катальку. Коля с Дмитрием под контролем Ольги перекатили Евгения к установке. Теперь уже шлоссер под контролем ребят надел на голову Жене шлем, напоминающий мотоциклетный, но абсолютно глухой и с толстым кабелем, уходящим внутрь установки. Ещё раз всё осмотрев, Дмитрий перешёл к столу, на котором стоял большой монитор, сел в кресло и пощёлкал клавиатурой. Экран монитора сразу же засветился. На нем показались различные графики и несколько таблиц. В самом верху изображения ярко горели пять больших квадратов. Слева два зеленых, затем два желтых и красный. Дима еще что-то набрал на клавиатуре. Желтый цвет квадратов сменился на зеленый. Горин еще раз внимательно посмотрел на экран, переглянулся с тут же кивнувшим Николаем и посмотрел на Когана. Работа шла в абсолютной тишине. Полковник, оглядев всех, кивнул Дмитрию. Тот поднёс средний палец к клавише Enter и нажал. Тело Воропаева чуть дёрнулось и затихло. Через пару секунд левый квадрат на экране сменил цвет на красный и начал противно мигать. По лаборатории ощутимо поплыл запах человеческих экскрементов. Ольга не выдержала и заплакала. Екатерина тут же подхватила Логинов с директором бросились успокаивать своих подруг объятиями и поглаживаниями, при этом все неотрывно смотрели на плазменную панель с контурами затемнённой комнаты. Дима шевельнул мышкой, несколько раз щёлкнул её кнопками, и на мониторе картинка сменилась на ту же, что и на плазменной панели. Дмитрий ещё шевельнул мышкой, и одинаковые изображения на обоих экранах плавно наехали на кровать, а затем на лицо спящего и немного посветлели. Теперь можно было заметить и то, что человек несколько неровно дышит, и что ресницы подрагивают. Причём было видно, что время там то идёт нормально, то резко прыгает. Это компьютер выкидывал почти неподвижные куски записи, пытаясь не отставать от того мира. Внезапно глаза человека открылись. Он откинул правой рукой одеяло и стал ощупывать левую. Пальцы на ней как-то неуверенно зашевелились. Затем они стали двигаться всё быстрее и быстрее. Руки крепко пожали друг друга. Правая рука потянулась вверх, что-то щёлкнуло, и экраны стали белыми. Дима нетерпеливо шевельнул мышкой, и изображение опять появилось, но теперь оно было ярким и цветным. Егор Синельников сел и принялся ощупывать свои ноги, затем осторожно опустил их на пол и, держась за спинку кровати обеими руками, попытался встать. Получилось. Продолжая держаться за кровать, Синельников сделал маленький шажок одной ногой, затем чуть больше другой и, отпустив спинку кровати и балансируя руками, пошёл по комнате. Каждый шаг был всё увереннее и уверенней. Егора огляделся и, подойдя к шкафу, на дверце которого было снаружи большое зеркало, стал внимательно разглядывать своё отображение. Затем он улыбнулся, подошёл к столу, И включил стоящий там радиоприёмник. Появилось еле заметное малиновое свечение в центре панели. Оно стало медленно наливаться всё более ярким зелёным цветом. Из приёмника послышались шорохи и трески атмосферных разрядов. Внезапно Николай дёрнулся к соседнему компьютеру и набрал что-то на клавиатуре. Динамик приёмника выдал низкий гул, тут же перешедший в свист. Пару раз тихо пискнуло и затихло. Синхронно со звуками взмахнула крыльями ярко-зелёная бабочка на панели приёмника. "Слышишь меня, Женя?" тихо спросил Малышев. "Отлично слышу, Колька!" тут же ответил Синельников. "Ребята, у нас всё получилось!" лабораторию огласили радостные крики. Екатерина с Ольгой опять в голос заревели, улыбаясь сквозь слёзы.